Глава 16 Боб, сентябрь 2144 год Эпсилон Эридана Раньше мы думали, что жизнь зародилась почти случайным образом и что для этого ей был нужен лишь градиент энергии. Но теперь, в век информации, Мы поняли, что для жизни больше важна информация, а не энергия. Огонь обладает многими характеристиками живого существа. Он ест, он растет, он размножается. Но огонь не сохраняет информацию. Он не учится, не адаптируется. Пятимиллионный по счету огонь, который зажгла молния, будет вести себя так же, как и первый. Но пятисотое деление бактерий, не будет таким же, как первое, особенно если имеется давление со стороны окружающей среды. Это ДНК и РНК. Это жизнь. Доктор Стивен Карлайл, семинар исследования галактики. Я чувствовал себя словно ребенок рождественским утром. Прямо сейчас у меня не было ни обязательств, ни расписания, и никто надо мной не нависал ну, если не считать Гуппи, у которого свое мнение относительно расписаний. Непосредственную угрозу Медейруша удалось устранить, и теперь у меня появилось время отпраздновать тот факт, что я находился в другой звездной системе. В настоящей звездной системе с планетами и всем прочим. Что ж, пора осмотреться. Я ловко вышел на орбиту Эпсилона Редана-1. Ближайшая к звезде планета была чуть больше Марса и находилась на расстоянии примерно 0,35 астрономической единицы длины от своего светила. На такой дистанции солнечное излучение создавало довольно сильный нагрев. Я внимательно следил за температурой. Будь на борту экипаж из биологических существ, сейчас он чувствовал бы себя некомфортно. В конкурсе планет ЭЭ-1 — Призов бы не взяла, но это была первая планета за пределами Солнечной системы, которую я увидел. Подобного переживания у меня больше никогда не будет. Я немного помедлил, наслаждаясь собственным волнением и ощущением чуда. Для изучения ЭЭ-1 оказалось достаточно десятка витков по орбите. Планета с синхронным вращением без атмосферы, совершенно непригодная для жизни, очень похожая на фотографии Меркурия, которые я видел. Она была адски горячая. Лужи на ее поверхности, вероятно, из расплавленного свинца, а в глубоких разломах светилась раскаленная магма. Гравиметрические показатели свидетельствовали об удивительно высокой плотности. Вероятно, это связано с большим ядром. Планета, вероятно, богата минералами и поэтому заинтересует любых колонистов. Довольно улыбнувшись, я сохранил отчет для последующей отправки на Землю. Надеюсь, там остались те, кто сможет его получить. Я изучил висящую над столом голограмму. Э-2 двигалась по орбите на расстоянии 0,85 астрономической единицы длины от звезды и, похоже, была пригодна для жизни. Едва пригодна. По приблизительным подсчетам, возраст системы Эпсилона-Редана составлял около миллиарда лет. И это позволяло определить максимально возможный возраст планеты, вокруг которой я сейчас вращался. ЭЭ-2 была приблизительно на 10% меньше Земли, но ее океаны занимали всего 30% поверхности и были изолированы друг от друга. На ЭЭ-2 не континенты, окруженные океанами, а моря, окруженные сушей. Означает ли это, что в каждом из морей эволюция идет независимо? Я заскрипел зубами, вспомнив, что способов выяснить это у меня не было. По плану, спуск технических средств на поверхность планет не предусматривался. Это определенно был недочет, скорее всего, вызванный спешкой. Гупи! Сделай пометку. Нужно создать разведчиков исследователей. Запись сделана, однако копирование имеет более высокий приоритет. И сколько раз ты уже об этом упоминал? Четырнадцать. Спасибо. Когда речь шла о параметрах моей миссии, Гуппи проявлял невероятную упертость. Мне казалось, что еще немного, и он задрожит, словно злой Чихуахуа. В общем, Эпсилон Эридана-2. Атмосфера содержала приблизительно 3% кислорода. А это заставляло предположить, что, по крайней мере, в морях... Появились живые существа, способные к фотосинтезу. Если, конечно, кислород не накопился в ходе какого-то естественного процесса. Я пока не обнаружил никаких признаков того, что живые существа вышли из воды. Никакой зелени. Одни лишь голые камни. Немного снега и льда на полюсах. По утрам и иней даже на экваторе. Удивительно, что планета выглядела более унылой и негостеприимной, чем «ЭЭ-1». Возможно, потому что была почти пригодной для жизни. Наличие атмосферы и воды делали ее на порядок лучше Марса. Люди могли бы жить на ээ 2 например, под куполами. Вокруг ээ 2 вращалась Луна, маленькая, около 500 километров в диаметре. В небе она висела достаточно низко, и если бы на планете были океаны, то она бы создавала приливы и отливы. Я завершил осмотр, ощущая раздражение от того, что не могу изучить планету вблизи. Возможно, я только что обнаружил жизнь за пределами Солнечной системы. Или не обнаружил. Это отстой. Я выбрал орбиту на значительном расстоянии от ЭЭ-3. Планета была приблизительно на 30% больше Юпитера, и хотя не обладала кольцами, как Сатурн, ее окрестности оказались буквально набитыми всякой всячиной. Я уже обнаружил 67 лун, 20 из них достаточно крупные, чтобы иметь собственную атмосферу. Три луны можно было даже классифицировать как планеты. Кроме того, я обнаружил огромное количество камешков поменьше и тонкое кольцо обледеневшего гравия. Если не считать размеров, Э-3 был дозивот и похож на Юпитер, только с меньшим количеством бурь на поверхности. Планета находилась от звезды дальше, чем Юпитер от Солнца, а сама звезда светила менее ярко, чем Солнце, и это означало, что ЭЭ-3 получает значительно меньше светового излучения. Очень жаль. Никаких шансов на то, что одна из этих лун может быть пригодна для жизни. Чувствуя, как глаза Гуппи сверлят мне затылок, я сделал несколько пометок и приготовился двигаться к ЭЭ-4. Похоже, что я уже присытился, всего после одной системы и трех планет, и поэтому четвертое почти не вызвала у меня интереса. Отличная концентрация внимания, Боб. Здесь, на большом расстоянии от Солнца, погодные условия были мягкие и почти целиком зависели от вращения планеты. Вокруг планеты вращалось великое множество лун, но большинство из них были просто камнями, недостаточно большими даже для того, чтобы обрести сферическую форму. Я откинулся на спинку кресла, глядя в пустоту. Вернувшись на место, где недавно прошло сражение, я припарковался почти там же, где недавно находилась моя стройплощадка. Мне нужно было подумать о будущем. Я ощутил смутное разочарование. Ни одной планеты с кольцами, ни одной двойной планеты, никаких инопланетных цивилизаций, чёрт побери. Я даже признаков жизни не обнаружил, не говоря уже об объектах, подходящих для создания колонии. Если на Земле остались те, кому все это нужно. Возможно, следующая система будет лучше. Или окажется еще более бесплодной. Да и какая разница? Разве я мечтал скитаться по галактике, словно какой-то летучий голландец? По крайней мере, проблему с дронами разведчиками легко решить. Модель беспилотника шахтера можно адаптировать для других задач. Примером тому служили мои снаряды. И в библиотеках было полно информации о различных видах датчиков для изучения условий среды. 3D-принтеры давали мне практически бесконечное число вариантов. Кстати, я взглянул на Гуппи. Ха -ха. он по-прежнему сурово смотрел на меня. Если бы я не почистил код, то сейчас бы выполнял заложенные в меня приказы и начал строить космическую станцию клонов Боба. Но мне удалось их удалить, и теперь меня ничего не ограничивало. Я стал существом, обладающим свободой воли, и, похоже, мысли о клонировании самого себя вызывали во мне тревогу. Время пришло. Уловок, позволяющих потянуть время, у меня уже не осталось. Я могу улететь в закат, могу сидеть здесь, засунув палец в э, парализованной собственной нерешимостью, или могу заняться делом. Я снова посмотрел на Гуппи. Мне прекрасно известно, чего он хочет. Он продолжал таращиться на меня. На его рыбьем лице было написано «нетерпение». Его оперативная система была встроенной, и чтобы излечить его от навязчивых идей, мне придется собирать новое ядро целиком. Значит, нужно строить и новый корабль. Это вернуло меня к моей изначальной проблеме. Так в чем дело, черт побери? Насколько я понимаю, меня беспокоит то, как клонирование повлияет на мою уникальность как индивидуума и на существование моей души. У гуманиста такое признание вызывало шок. А что, если я сам себе не понравлюсь? Что, если я окажусь мерзавцем? Пережить подобный исход будет непросто. Вздохнув, я потер глаза кончиками пальцев. Все это бессмысленно. Рано или поздно мне придется это сделать, а промедление и нытье лишь повышают уровень стресса. Так. Гуппи, разворачиваю производственные системы. Начинаем вечеринку. Слава богу, что Гуппи не умеет улыбаться. Это зрелище, вероятно, напугало бы меня до полусмерти. Он выпрямился и немедленно перешел в командный режим. Корабль вздрогнул. Стартовала первая группа беспилотников. Через несколько минут я оказался в центре расширяющейся сферы, состоящей из слуг роботов. У них была только одна задача — строить новых бобов.